Император, удобно развалившийся в кресле и потягивающий любимый черный эль из замка призраков, говорил со жрицей, обсуждая ее странные, полные загадочных образов сны. Известие о скорой смерти не удивило его. У самого такие предчувствия возникали. Маран ни о чем не жалел. Он прожил достойную жизнь, немало сделал. Умирать его величество не боялся. Глупо, все там будут. Приемник, вот в чем вопрос. Кому передать власть? Похоже, кроме Кирта, собственного секретаря, некому. Всеми нужными качествами обладает как будто. Только вот есть в нем что-то скользкое, не дай единый, властолюбец натворит ведь такого, что никто исправить не сумеет. Надо будет вызвать и прощупать его, мало ли. Жаль, что Ланик Стар лучшего императора не найти. Но, увы, Маран, конечно, не собирался покорно умирать. Меры безопасности он примет, но предусмотреть следовало даже такой исход. Страна важнее его жизни, значительно важнее. А если Кирт не подойдет? Кто тогда? Лек. Лек Арсантен. молод, честен, благороден. Только опять есть одно «но». Носитель истинной тьмы. А куда она может завести своего носителя? Дарход его знает, но рисковать не хочется. И почему свет достался не ему, а рыжему разгильдяю Санти. Его, что ли, взять? Представив себе наглого скомороха в императорах, Маран поежился. Нет уж, он не враг своим подданным. Бедные они будут, если это чудище корону напялит. Серьезности не на грош. Шуточки сплошные, да смешочки. Посмеяться иногда нужно, но не постоянно же. Интересно, а почему жрица упорно называет своего наставника владыкой? Что-то это дозначит. Да Служители Астаг никогда и ничего не делали без вески на то причины, хорошо понимая последствия своих поступков. Что же в этом рыжем наглеце такого? что истинный свет избрал его, именно его, а не кого-то иного. Что-то получается есть. Жрица ничего не говорит прямо. Это раздражает немного, но девочка иначе не умеет. Так ее научили. Ох, единый, как же все это надоело. Отдохнуть бы, но когда... Война, что ее. Жена дома, наверное, уже извелась вся, думая, где ты носит ее бродягу мужа. Обязательно скандал устроит, когда он появится, крича, что хватит уже по всей империи шляться. Не мальчик, скоро 60. Давно пора образумиться и дома осесть. Правду она узнает только после смерти мужа. Представив себе лицо Рины после того, как ей сообщат, что ее муж император, Маран усмехнулся под маской. «Жаль, он не увидит. Впрочем, вряд ли Рину это удивит. Плакать она станет, плевать, кем там он был. Четверых детей ведь вместе вырастили, любили друг друга». Ссорились порой, как и все прочие, но понимали, что порознь не могут. Всегда его величество находил время, отрывал от государственных дел несколько дней, чтобы проведать семью, снова превращаясь в горшечника Марана из Шадна. Ругался с соседями, пил дрянной эль в ближайшем кабачке с другом юности, Вникал в домашние дела, играл с детьми, учил их, чему мог. Только вот теперь уже добрых пять месяцев дома не появлялся. Нет, надо все-таки вырваться ненадолго. Нельзя так относиться к спутнице жизни. Мысль о собственных детях вернула его к несчастной дочери Депата. Пора бы посланным уже возвращаться. Как будто в ответ в углу кабинета сгустились тени, и из портала выскользнули санти с леком, за которыми следовали остальные. Последним вышел Эльдар, ведя за руку очень грязную девушку в драном платье из мешковины, с волосами непонятного цвета, сбившимися в колтуны. В нос императору шибануло вонью, он даже поморщился.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 — Здравствуйте, Ваше Величество! — пролепетала растерянная кара, никак не ожидавшая оказаться перед императором. — Хочу, наверное. Я не помню, какой он на вкус. Она опустилась в роскошное кресло. На столике рядом из ниоткуда появилась кружка с ароматным до черноты заваренным лартом. Девушка с трудом обхватила ее своими клешнями, пальцы почти не слушались, жара кара тоже не ощущала. Шрамы, покрывавшие ладони, давно потеряли чувствительность. Отпив глоток, она вслушалась в свои ощущения. Как хорошо пить что-нибудь, кроме тухлой воды, отдающей мертвечиной. Изредка встречаясь с другими узниками, Кара слышала, что в подземные колодцы сбрасывали трупы и оттуда же брали воду. Чем-то другим трудно было объяснить ее неизменно отвратительный вкус и запах. Но заразных болезней в узилище почти не случалось. Наверное, все-таки просто слухи. Не могли святоши оказаться такими идиотами. Эпидемии им совсем ни к чему. Она жадно пила горячий лард, обжигалась, но не обращала на это внимания. Где-то глубоко в душе начал таять лед недоверия. Она видела сочувственные взгляды. Здесь каждый стремился помочь, а не сделать еще больнее. Неужели кошмар закончился? А вдруг это только сон? И она сейчас проснется на знакомой охапке гнилой соломы. Девушка незаметно ущипнула себя за одно из немногих мест на руке, еще сохранивших какую-то чувствительность. Больно. Значит, не сон. Освободили. Все-таки освободили. Но расслабляться нельзя. Перед ней сам император.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 Эта Хламида совсем не к лицу красивой девушки. «Красивой?» — не выдержала Кара. «Где вы видите красоту? Ей не женщина даже, а так, нечто!» «Его Величество что? Издевается!» «И так ведь тошно! Страшно вспомнить, как выглядит когда-то действительно красивая девушка!» Ее затрясло при воспоминании о пытках, о боли, терзающей тело изо дня в день. Но самым страшным была даже не физическая боль, а отчаяние, постепенно убивающее душу, и непередаваемый ужас. Поначалу она просто не понимала, не верила, что кто-то способен так страшно издеваться над живым человеком. Поверила.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 и понимал, что перед ним нечто особенное. Понимал, что эта девочка, которой нет еще и двадцати, вынесла такое, что далеко не каждый мужчина сумеет. И нет, не может того быть. Однако вскоре император осознал, что кара выносила самые страшные пытки молча, Его величество низко поклонился ей. «Прости нас всех, девочка!» Негромко сказал он. «Прости за то, что не сумели защитить». «Да за что мне вас прощать, ваше величество?» Безразлично спросила она. «Вы-то здесь ни при чем!» Император протянул вперед руку и вызвал диагностическое заклятие. Пальцы засветились мягким серым светом. Несколько минут прошло в молчании, а затем заклятие вернулось. Умарана потемнело в глазах, когда он все понял. — Единый, что они с тобой сотворили? — простонал он, закусив губу. — Ваше Величество! — скинулась кара. — Умоляю вас, молчите! — Пусть никто этого не узнает. А отец? Вы считаете, он выдержит это знание? Не сойдет с ума? Я не уверена. Лучше не надо. Хорошо, кивнул Маран. Никто и ничего от меня не узнает. Даю тебе слово императора. Спасибо. Надо позвать Депата. Твое величество? Вышла из своего угла жрица. «Подожди немного. Это она!» Она повернулась к безучастной каре, поклонилась и сказала, «Рада видеть тебя, беспалая!» «Здравствуй, сестра!» «Беспалая?» Император резко повернулся к Ле. «Ты уверена?» «Как в том, что меня зовут Лэд?» Именно ее я видела во сне. Эти трехпалые руки ни с чем не спутаешь. Я должен был сам догадаться. В голосе Марана звучала досада. Я должен был догадаться. О чем? Растерялась Кара, не понимающий, глядя, то на странную девушку со смуглой кожей, раскосыми синими глазами и золотыми волосами, то на императора. «Есть одно древнее пророчество. Его Величество тяжело вздохнул. Там говорится и о тебе, в том числе. Ты должна сыграть свою роль. Судя по всему, от вас будет зависеть будущее империи, поэтому сразу хочу спросить тебя об одной вещи. Какой? Согласна ли ты принять ученичество у горного мастера?» «Я хотела просить вас об этом, как о милости, а вы сами предлагаете!» Кара криво усмехнулась. «Конечно, согласна. Это мой единственный шанс отплатить палачам. Больше мне незачем жить». «Не стоит жить ради мести, девочка», — вздохнул император. «Хорошо, ты отомстишь. А что потом? Останешься в пустоте?»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 Да, ты права, согласился император, поворачиваясь к рыжему скомороху. Санти, возьмешь девочку, а куда я денусь, твое величество? тяжело вздохнул тот. Надо, значит, надо. Только ей бы сперва целителем показаться. Может, и не понадобится, задумчиво хмыкнул Маран. Забыл? что во время инициации Энета произошло. «Все раны зажили!» — кивнул Санти. «Думаешь, и сейчас так случится?» «Не знаю. У Энета раны были свежими, а здесь...» Император раздраженно махнул рукой. Рыжий вздохнул и подошел к Каре, стараясь не обращать внимания на отвратительный запах, идущий от девушки. «От него...» Проведи он несколько лет в подземной камере, пахло бы ничуть не лучше. Внимательно посмотрел в мертвые черные глаза. Да, вынесла бедная столько, что ужас просто. Закрыта на все замки. Как к ней пробиться-то? А он наставником будет. Значит, обязан пробиться. Понять. Научить девушку доверять.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 Пусть останется Санти со своими ученицами, а вы отправляетесь отдыхать. И не шляйтесь по городу, а спать ложитесь. А то знаю я вас, неугомонных. С утра ко мне. Займемся одним интересным делом. А тебе, Лек, завтра приятная встреча предстоит. Селия, Едва не подпрыгнул от радости горец. «С ней! С кем же еще?»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 Никто не видел их. Невидимок видят только тогда, когда они того хотят. А друзья давно уже вышли на уровень невидимых мастеров, обещая вскоре перерасти его. В императорском кабинете появился Ланиг. Казалось, глава тайной стражи возник из воздуха. «Привел?» — негромко спросил Маран. Старый мастер кивнул. «Зови.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 С какой стати Ланиг выдернул его из форт Астара, причем совершенно неожиданно. Появился в дверях и передал приказ его величества немедленно явиться. Даже Эльдара не пожалели гонять, чтобы переправить начальника третьего приказа в Тарсидар. Что это, интересно, значит? Неужели император узнал? Тогда зря все было, и его несчастная дочь скоро умрет. Садись, Депад, показал на кресло Маран. Ноги-то, не казенный чай, устал, поди. До меня тут дошла любопытная информация. Обсудить хочу. Начальник третьего приказа послушно опустился в указанное кресло и приготовился слушать. Так вот. «Дошло до меня, что наши горячо любимые святоши держат в некоем замке некую девицу, шантажируя ее высокопоставленного отца. Что ты по этому поводу думаешь?» «Знает. Все он знает, колдун Дархотов». Депат медленно опустил голову. «Вот и закончилась короткая жизнь его бедной девочки. Остается только передать кое-какие данные ланигу, чтобы этот старый пройдоха отплатил корвенской сволочи и покончить с собой. Жить больше незачем. — Прости, твое величество! — хрипло сказал он. — Я ее слишком люблю. — Дурья твоя башка! — император досадливо махнул рукой. — Ну какого дархота ты ко мне не пришел? Побоялся? Мне четко дали понять, что с ней сделают, если я так поступлю. Мог бы найти способ известить. Его Величество укоризненно покачал головой. Помогли бы. Скажи спасибо, что Ланик про все узнал и сумел выяснить, где твою дочку держат. Сегодня туда невидимки наведались. И... У начальника третьего приказа затряслись руки. «И-и!» недовольно проворчал император. «Тоже мне, герой!» «Кара, иди сюда!» Одна из сидящих в углу фигуру стала и приблизилась к овыляющим неуверенным шагам. Депадж жадно уставился на нее и вздрогнул. «Кара! Единый!»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 Не надо оправданий. Ты не виноват, понимаю. Но лучше бы ты позволил мне умереть, чем вынести все, что они со мной сделали. Лучше бы. Начальник третьего приказа не стал больше ничего говорить. Он ступил вперед и осторожно обнял дочь. И снова вздрогнул, нащупав на ее спине бугры шрамов. Что ж... Теперь он имеет возможность достойно отплатить палачам. «Ты заметил, что продолжаешь ощущать дочь так, как будто она все еще в корвене?» поинтересовался император. Ее место в камере заняла невидимка под заклятием тождества. «Эльна Артрисх, ты ее знаешь». И святоши уверены, что некий Дипат Ар-Тарнель. Все еще у них на крючке. Спасибо, твое величество, прохрипел тот, продолжая обнимать единственное бесконечно дорогое для него существо. Прости меня, идиота. Казни, я виноват, я тебя предал. На твоем месте я бы предал. Грустно вздохнул Маран. У меня тоже дети есть. Хоть ты этого и не знаешь. Ради них на все пойду. Поэтому прощаю. Не хватало мне только людей, подобных тебе, казнить. Нам слишком многое предстоит сделать. Еще раз спасибо. Ты оказался добрее, чем я думал, Твое Величество. А делать? Есть немало того, что мне надо сообщить вам, слонигам. Есть люди, которых необходимо брать немедленно вне зависимости от последствий, слишком много вреда причиняют. Вращаясь в среде корвенских агентов, я одновременно собирал данные обо всех значимых там личностях, на всякий случай. Знаю большинство резидентов, о чем святоши не подозревают. Плюс еще одно, и это прежде всего. Недавно мне стало известно, что на тебя и Альдаров готовится покушение. Каким образом планируют справиться с магами вашей силы, не знаю. Но если бы шансов не было, то Корвенская разведка этим не занималась бы. Там не идиоты сидят, а вполне разумные, здравомыслящие люди. Покушение, говоришь? Император встал с кресла и принялся мерить широкими шагами кабинет. «Любопытно. Крайне любопытно. Ланиг, ты что-нибудь об этом знаешь?» «Нет». Глава тайной стражи отрицательно покачал головой. «Завтра же начну рыть в этом направлении. Возможно, чего-нибудь и нарою. Дипат, жду доклада». «Будет доклад. Завтра же. Только нужно соблюдать осторожность». Моя служба наводнена предателями и корвенскими агентами. Ты знаешь, кого можно простить, у кого ситуация подобная твоей, вмешался Маран. Таких еще пятеро. Депат подвел дочь к дивану и усадил. Но есть некоторые отличия. Их родных, похоже, держат здесь, в империи. Надо немедленно заняться Фанкионом. Этот город. Основная база фанатиков, готовых бесплатно служить корвенцам. Фанкион, говоришь? Ланик пожевал губами. Займусь. Только надо согласовать действия, чтобы друг другу на пятки не наступать. Прежде всего, необходимо определить, кого брать немедленно, а кого оставить пока погулять. Могу продиктовать список. Криво усмехнулся Дипат. «Но это все известные мне агенты. Делить их на категории будешь сам. Справлюсь как-нибудь», — проворчал старик. «Меня больше покушение беспокоит. Не могу понять, чего святоши добиваются. Хорошо, предположим, они уберут императора с несколькими эльдарами. Но император будет новый, плюс мы» плюс выжившие эльдары. Ничего корвенцы на этом не выгадают. Это если найдется, кому избирать нового императора, задумчиво сказал Маран. А что, если они планируют убрать вообще всех эльдаров со мной во главе? Для этого нужно знать конкретно личности императора и рыцарей престола. Ты уверен, что они знают? Не уверен вздохнул его величество. Но это, опять же, неважно. Что-то святоши все-таки знают, что-то придумали. Наша задача — выяснить, что именно, и успеть первыми. Маран внимательно посмотрел на Депата, не отходящего от дочери, и незаметно улыбнулся. Да, девочка права. Не стоит отцу знать, что с ней сотворили.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 Я исполнил ее просьбу. Санти согласился взять ее второй ученицей. Но зачем? Начальник третьего департамента недоуменно уставился на девушку. Мне в жизни осталось только одно – папа. В глазах кары горело что-то такое, отчего депату стало не по себе. Месть. Ни детей, ни семьи у меня никогда не будет. Жить я не хочу, но буду. Ради того, чтобы отплатить. Я сам им за все отплачу, кнопка. Диппад прижал руки к груди. Ее желание — это далеко не все, дружище. Тяжело вздохнул император. Ты ведь знаком с полным списком пророчества пятерых? Знаком. Ну какое отношение оно имеет к каре? «Такое, беспалая из этого пророчества, твоя дочь!» «Что?» Лицо Депатта вытянулось и побелело. «Это чудовище, его маленькая девочка, добрая и ласковая, как котенок, кара, невозможно! Беспалая, судя по пророчеству, нечеловечески жестоко!» она порой будет исполнять обязанности палача и исполнять с удовольствием. Впрочем, а чего он хотел? После всего, что святоши с ней сотворили, это еще самое малое. Но почему именно она? Дипат поверил императору сразу. Такими вещами не шутят. Он молча опустился на первый попавшийся стул, обхватив голову руками. Глазами пожилого человека смотрело само отчаяние. Кара с трудом вышла на огромный балкон под крышей императорской башни. Ноги болели так, что никакого терпения не хватало. Слишком большую нагрузку перенесли этой ночью десятки раз сломанные и неправильно сросшиеся кости. Хоть бы только не опозориться не упасть, не показать своей слабости. За Карой следовал рыжий парень, который должен стать ее наставником. Девушка искоса поглядывала на него, пытаясь составить свое мнение о человеке, который вскоре станет ближе отца. Девушка необычной внешности, первая ученица рыжего, тоже настораживала Кару. Какая-то она очень странная, не от мира сего. Я, Сантиар Эрхи, младший горный мастер боевого братства империи Элиан, беру в ученицы Кару Ар-Тарнель и произношу слово «воина», — голос Рыжего неуверенно подрагивал. Прошу его величества императора занести мои слова в анналы братства. Слова Санти подтвердил Лониг, тоже произнесший короткое заклинание. «Ученица Кара, согласна ли ты принять ученичество?» заставил девушку вздрогнуть гулкий голос императора. «По доброй ли воле ты его принимаешь?» «Согласна». Хрипло отозвалась она, горло внезапно пересохло. «Я принимаю ученичество по собственному желанию. Никто меня не заставляет». С шара на верхушке башни сорвался белый луч и ударил Кару в лицо, окутав ее тело сияющим коконом. Император переглянулся слонигом. Снова сюрпризы. Такого не было ни с кем из пятерых не говоря уже ни о ком другом. Из белого кокона внезапно раздался звериный вой боли. Что-то там происходило. Но вся магия Морана не помогла понять, что именно. Сгусток света бешено вертелся на балконе минут десять, и все это время девушка внутри кричала. Страшно кричала. Диппата пришлось держать, чтобы он не рванулся на помощь и не прервал посвящение. Белый слепящий туман вокруг рассеялся. Кара медленно встала с пола, не понимая, что случилось. Ей было стыдно за то, что не сумела сдержаться, и выла, как подзаборная собачонка под плетью. Но боль внутри кокона оказалась куда сильнее всего, что девушка испытала во время плена. Что-то настораживало, что-то непривычное. Кара сделала несколько шагов к краю балкона, движения стали почему-то очень легкими. Она шла, а не ковыляла. А когда бывшая узница осмотрела себя, то поняла, что шрамы, покрывавшие ее тело, Бесследно исчезли. Их место заняла шелковистая, нежная кожа, присущая молодой женщине ее возраста. Случилось чудо. Безнадежно искалеченная девушка выздоровела. Понятно теперь, откуда взялась боль. Полное исцеление за столь короткое время имеет свою цену. И цена эта – боль. Не такая уж и большая цена, если разобраться. Одно осталось прежним. Трехпалые руки, похожие на клешни краба. Только крючковатые, негнущиеся пальцы стали нормальными. Они как-то странно зудели. Казалось, нужно напрячься, и произойдет что-то важное. Кара послушно напряглась, и из кончиков пальцев, прорвав кожу, Медленно выдвинулись когти. Страшные, загнутые, острые, полупрозрачные когти, которыми можно легко разорвать человеческое горло. Это еще что такое? Откуда? Впрочем, плевать. Пригодятся. Девушка запрокинула голову, и в темное ночное небо понесся безумный нечеловеческий хохот. Погодите, господа палачи, скоро за вами придет беспалая смерть, и не ждите пощады, ее не будет.